Глава 25 Бернар покидал черток со смешанным чувством нетерпения и смутной тревоги. Его душа рвалась вперед, но сердце время от времени необъяснимо сжималось, будто скованное холодным обручем. С того момента, когда он, следуя за нежданно обретенным наставником, впервые въехал под величественные своды ворот чертога, казалось, минула целая вечность. И сейчас, проезжая под ними вновь, он думал о том, как многое изменилось в его жизни за это время. Тот прежний, Бернар Браун, навсегда остался на поле, в окрестностях Вильны, там, где он не смог нанести смертельный удар злейшему врагу, бывшему когда-то лучшим другом. Там, на этом поле, простившись с жизнью и мысленно смирившись со смертью, он будто и в самом деле умер, а потом, обретя гемму, родился заново, став другим человеком. Не стало предводителя клана Росомах, но появился ученик ищущего, и все изменилось навсегда. Его жизнь впервые по-настоящему обрела смысл. Здесь, в Академии темного начала, он смог в полной мере осознать и почувствовать всю непостижимую многогранность силы, смог ощутить себя маленьким винтиком мощного, величественного механизма, объединяющего темный клан в единое целое. Это ни с чем не сравнимое ощущение причастности к великому было настолько невероятным, что он долго не мог поверить в происходящее, так оно напоминало ставшей реальностью сон. Быть может, поэтому где-то в глубине его души всегда прятался страх, что он не справится, не оправдает ожиданий, что окажется недостоин этого неожиданного подарка судьбы. Вот и сейчас он был ошарашен и безумно горд полученным от самой верховной жрицы заданием. Он рвался доказать всем и в первую очередь себе, что достоин стать таном клана ищущих. Он хотел сделать что-то по-настоящему стоящее, значимое, и сложившаяся ситуация давала ему уникальный шанс. Да, конечно, он понимал, что важное задание никогда не доверили бы адепту недоучки, и ведущая, давая ему это поручение, скорее хотела оценить его способности чем получить реальный результат, но он сам того до конца не осознавая чутьем ищущего ощущал, что нашел верную нить. Он был уверен, что связь между телами убитых и похитителями существует, и чтобы увидеть ее нужно лишь как следует присмотреться. Но в то же время маленький червячок сомнения все-таки шевелился в его душе что будет если он не справится не сочтут ли его недостойным высокой чести обучаться в академии темного начала не решат ли что для истинного тана его дар слишком слаб не всерьез но где то в глубине души он боялся что закрывшиеся за ним ворота чертога могут никогда не открыться вновь но кроме основной у его поездки была еще одна Тайная цель, воспоминание о которой заставило все страхи и сомнения, поджав хвосты, исчезнуть в небытие. Он должен был попытаться связаться с наставником. Где он был сейчас, никто не знал. И даже о том, что он все еще был среди живых, знали немногие. И те, кто знал, продолжали его искать. Продолжали искать предателя» посигнувшего на жизнь верховной жрицы темного клана и сумевшего избегнуть наказания. Искать, чтобы в кандалах вернуть в черток и исполнить вынесенный приговор. Но не так-то просто найти лучшего среди ищущих. Никто не умеет скрываться так хорошо, как тот, кому самим Аусеклисом даровано находить скрытое. Бернар и Дик точно знали — что никаких следов Беркута так и не нашли. Да и как найти Тана, лишённого Геммы? Пытаться обнаружить его с помощью поисковых плетений, то же самое, что пробовать увидеть тень в темноте. Лишь Таннеры знали, как найти спасенного ими наставника и берегли эту тайну, выжидая подходящий момент. В тот браслет, что Дик передал в камере Мэтру Райну была накануне ночью аккуратно вплетена крохотная бусинка Агата. Она выполняла роль маломощного спящего маячка, соединённого стационарным каналом с Агатом покрупнее, выполнявшим роль активатора и лежавшим сейчас в поясной сумке Бернара. Прелесть подобного рода парных артефактов заключалась в том, что они позволяли Тану связаться ментально даже с лишенным дара. Достаточно было лишь направить энергию в активатор, канал оживал, питая маячок, и оба они превращались в пару энергетически связанных передатчиков, способных транслировать мысли, образы или человеческую речь на любом расстоянии. Для беглеца без силы, без геммы, это было единственной возможностью сохранить контакт с учениками, и получать хоть какую-то информацию о происходящем в чертоге. Однако если в пассивном состоянии передатчики почти не создавали энергетического фона, то при активации канал отслеживался легко, и никакой особой защитой от считывания информации не обладал. Точнее, конечно, такую защиту можно было установить, но ни Бернар, ни Дик делать этого не умели. Обратиться никому за помощью по понятным причинам не могли, а на то, чтобы разбираться самим, просто не оставалось времени. Поэтому о том, чтобы активировать канал связи в чертоге или его окрестностях, не могло быть и речи. Подобная попытка могла стоить слишком дорого. Учитывая концентрацию одаренных, здесь был крайне велик шанс привлечь к себе ненужное внимание. А поводов отлучиться на достаточно значительное расстояние ни вдвоем, ни поодиночке, за время, прошедшее с той памятной ночи, так и не возникло. Правила Академии темного начала жестко регламентировали времяпрепровождения студентов, запрещая покидать ее территорию во время учебного периода без особого разрешения ректора. До каникул было еще далеко а получить разрешение у Мара без весомого повода нереально. Поэтому неожиданная поездка Бернара стала уникальной возможностью узнать что-то о судьбе Беркута и сообщить ему, без сомнения, важную информацию о разворачивающихся вокруг похищения принца событиях. Дик, узнав о задании Бернара, бросился просить мэтра Эрика позволить ему поехать с ним но получил от раздраженного его последней провинностью танцующего категорический отказ. Поэтому он остался в академии, обиженный и злой, но взял с Бернара обещание пересказать ему разговор с наставником в малейших подробностях. С той ночи, когда им двоим удалось организовать дерзкий до да безрассудства побег, между ними завязалась крепнущая с каждым днем дружба. Их связывала общая тайна которой они больше ни с кем не могли поделиться. Им обоим доставала мэтра Райна, и они часто в полголоса говорили о нем, гуляя вдвоем в саду Академии темного начала. Иногда к ним присоединялась Дариона, но случалось это редко. Мэтресса Ида взялась за свою ученицу всерьёз, и теперь девочка сутками пропадала в ее рабочем кабинете, иногда даже пропуская занятия в Академии. Целительница считала, что главное для нее практика, одаренно ничего не имела против. Она боготворила свою наставницу, хоть и побаивалась ее немного. И Дик, а с ним и Бернар лишь грустно вздыхали, слушая ее восхищенные рассказы об этих практических уроках. Оба они лелеяли надежду, что их наставник однажды вернется в черток что беркут опровергнет обвинение в предательстве восстановит свое доброе имя и все будет как прежде. Но время шло, от учителя не было никаких вестей, и его таннеры могли лишь гадать, жив ли он и куда его забросила судьба. Бернару не терпелось попробовать активировать передатчики, но он решился сделать это лишь на второй день пути, когда от чертога его отделял уже не один десяток миль дорога шла по равнине и кругом насколько хватало глаз не было ни души луговые травы уже начали терять сочные летние краски меняя все оттенки зеленого на золотисто бурые тона и когда из за кучевых облаков пробивались солнечные лучи покрытая желтеющей травой земля преображалась и казалась золотой бернар спешился и, отпустив коня щипать пожухлую, но еще не совсем засохшую траву, прошел несколько шагов по рыхлой, влажной земле. Вдохнул полной грудью, вбирая запахи осеннего луга, и, прикрыв глаза, сосредоточился, переходя на внутреннее зрение. Энергетический фон вокруг был спокойным и ровным, и присутствие одаренных поблизости Бернар не чувствовал. Он несколько секунд постоял, собираясь с духом, и сжал лежащий в ладони камень-передатчик. Одновременно вспыхнул, подчиняясь ментальному приказу, и ожил, висящий на его шее амулет, уже почти превратившийся в полноценную гемму. Энергия тонкой струйкой потекла в артефакт. Нити спящего канала вспыхнули алыми всполохами, наливаясь силой, и он почувствовал, как сжатый в кулаке камень слегка вздрогнул, сообщая, что маячок активирован. Бернар замер, боясь пошевелиться, как будто движение могло разрушить возникшую связь, и хриплым от волнения голосом произнес «Вы слышите меня, учитель?» Повисла тишина. Мгновения тянулись медленно, будто время остановилось совсем, и только эта тишина мерила теперь течение бытия. Бешено бившееся сердце Бернара разочарованно сжалось, но он повторил, уже не надеясь на ответ. «Мэтр Райн, вы слышите меня?» И вдруг в сознании отчетливо прозвучало. «Я слышу тебя. Здравствуй, ученик!» Бернар вздрогнул от неожиданности и отвлекся, едва не разорвав контакт. В голове бешеным галопом пронеслись одна за другой мысли, что Мэт райн жив, что канал связи работает, и у него все получилось. Чуть позже вдогонку пришло осознание того, что мысленное общение — Возможно, только при наличии у одаренного амулета. А это значит, что Беркут снова владеет силой. Он все же нашел способ преобразовать найденный в Лигейской пещере агат в подобие геммы и получил инструмент, чтобы отомстить врагам и вернуть утраченное. Бернар ощутил, как в душе поднимается давно забытое чувство детского восторга. Примерно так ощущает себя ребенок, когда на новогодние праздники открывает коробку с подарком и вдруг находит в ней то, что превосходит его самые смелые мечты. «Мэтр Райан, вы... Я знал, что у вас все получится. Знал, что ни стражу, ни танцующему вас не найти. Не найти и не заменить». Выпалил он на одном дыхании. Бернар не видел лица наставника, но когда прозвучал ответ, в голосе его угадывалась улыбка: Ты даже не представляешь, как я рад тебя слышать, Бернар. И как о многом я хочу тебя спросить. Признаться честно, я уже не надеялся получить новости о происходящем в чертоге. Простите, наставник, мы не связались с вами раньше только потому, что не были уверены, что это безопасно. Мы выжидали момент, и лишь недавно мне удалось покинуть чертог и уехать достаточно далеко, чтобы попробовать активировать артефакты. Торопливо начал объяснять Бернар. Возможно, это была излишняя предосторожность, но мы боялись случайно выдать ваше местоположение. Спасибо, Бернар. Вы все сделали правильно. Я определенно не ошибся, выбирая учеников. Надеюсь, у Дика всё в порядке». «Да, наставник. Но Дик вынужден был остаться в чертоге. Мэтр Эрик запретил ему ехать со мной. Он очень болезненно относится к нарушению дисциплины. А Дик... Ну, вы его знаете». Райан, понимающе хмыкнул. «Вижу, он не слишком изменился. Но у нас мало времени. Не стоит активировать канал надолго. Он слишком заметен. Позже я доработаю его. Поставлю защиту». «Но пока сеансы связи должны быть короткими. Пожалуйста, расскажи мне вкратце, что из происходящего в Империи я успел пропустить? И, кстати, под каким предлогом ты смог получить у Мара разрешение прогуливать занятия в середине учебного года?» Мне дала задание сама Верховная Жрица. Гордо похвастался Бернар. На несколько секунд повисла тишина, и когда ответ все таки пришел. Ему показалось, что голос наставника неуловимо изменился. «Ты делаешь успехи, если ведающая считает тебя достойным выполнять ее личные поручения». Бернар, уже пожалевший о своих словах, попытался исправить ситуацию. «Нет, что вы, наставник, это получилось случайно. Только потому, что темный клан на грани войны нам с Диком позволили подключиться к поискам». И я случайно наткнулся на информацию, которая, возможно, сможет помочь, Бернар. Голос Беркута взорвался в сознании раскатами грома. Что значит темный клан на грани войны? Да, простите, учитель. Позвольте, я расскажу все по порядку. Все началось в то утро, когда в Черток прибыл гонец императора, герцог Иварда Гвара, и сообщил, что сын хранителей, принц Лукас. «Был похищен из дворца накануне ночью и... проклятие!» Пораженно выругался Райан таким тоном, что Бернар замолчал на полуслове. «С этого надо было начинать!»